Глава 15. Олеся. Домой вернулась в приподнятом настроении. Еще бы мало того, что довезли, так еще и обрадовали тем, что совсем скоро мне не придется блуждать по городу и рано просыпаться. То, что семья Смычковых переедет в соседний дом, было приятной неожиданностью. Я даже подошла к окну, чтобы рассмотреть новый дом получше. Тут уж точно могу сказать, не только квартиры дорогие но и благоустроен двор, а еще имеется своя прилегающая территория. Правда, что-то мне подсказывает, выбрано было данное место еще с той целью, что посторонний человек не пройдет. Чисто теоретически, каждый может пролезть через забор или найти другую лазейку, но все равно, чувство защищенности дорогого стоит. В квартире было тихо, даже оказалось непривычно, особенно после той суеты, что мы устроили с Викой. Но я просто сердцем чувствую, девочка осталась довольна. Этот день она ждала давно, все время подходила ко мне, тихонечко спрашивала, когда же мы встретимся. Но на самом деле она боялась, что не приду. Этот страх я видела в глазах, в сжатых движениях. Пришлось долго убеждать, что слов на ветер я не бросаю. Убедила или нет, покажет время. Сев на диван, я смотрелась. Чем же заняться во второй половине дня? Дома убрано, еда в наличии имеется, но может мне сходить на прогулку? Приехать в центр города, походить по магазинам, ведь действительно нужно признаться, что мой скудный гардероб меня разочаровывал и уверенности в себе не давал. Но, будучи человеком практичным, я еще раз посмотрела на то, что имелось в наличии, и призналась сама себе, что второй год подряд в этой легкой куртке я не протяну. Чудом, прошлой осенью не дошло у меня до пневмонии, когда окоченела на улице, ожидая автобус. «Да и с обувью нужно что-то делать. Короткие ботиночки уже давно износились, носы и боковины стерлись. Ну и не грели они так, как это было необходимо. Порой казалось, что кроссовки намного теплее, чем они». Но вздохнув, решительно поднялась на ноги накинула на плечи рюкзак. «Пора думать о себе. Кто, как не я, сама должна о себе заботиться? Нет, у меня рядом человека, способного подтолкнуть вперед, вбить в голову, что здоровье важнее». «Нет-нет, я это все понимала прекрасно, просто раньше, выбирая между курткой и возможностью заплатить за квартиру, выбирала второй вариант. И так было всегда, каждое решение шло не в мою пользу. На улице было действительно холодно. Но если судить по прогнозу, то мне необходимо обзавестись еще и зонтиком, который я по глупости оставила сестре. Пройдя пешком до торгового центра недалеко от дома, поняла, что погорячилась». Мне всегда было холодно, а сегодня, видимо, после пережитых эмоций, руки и нос стали просто ледяными. Курс свой сменила быстро, решив, что чашка горячего чая и кусок пиццы скрасят этот день. Сделав заказ и сев за столик, я стала рассматривать посетителей. В телефон глазеть не было желания. Дома еще до ночи буду сидеть перед компьютером, потому что нужно будет до конца составить план предстоящего праздника, найти нужные стихи и придумать оформление. Зато благодаря этому я заметил, как в мою сторону косится молодой человек. Даже неловко стало от такого пристального внимания. Уткнулась носом в поднос, сожалея о том, что придется пить огненный чай, чтобы поскорее уйти. Но все оказалось совсем иначе. «Можно?» Тот самый парень встал перед моим столом и указал на пустующее напротив меня место. В его руках было два пирожных и бутылка колы, зажатая под мышкой. «Можно?» Кивнула, чувствуя, как начинаю краснеть. Ужас просто. Это вам. Одно пирожное было подвинуто в мою сторону. И сразу прошу прощения, если не угадал. Наши взгляды снова встретились, а улыбка само собой появилась на лице. Спасибо, отозвалась. Мне было неловко. Я не знала, как правильно вести разговор, нужно ли о чем-то спрашивать. Просто подобных знакомств в моей жизни еще никогда не было. Ох, как из леса темного вышло, в самом деле. Но молодой человек взял все на себя. Первым же делом он представился Евгением. «Очень приятно», — кивнула. «Олеся». Чуть по привычке не добавила Игоревна, но вовремя вспомнила, что я не в саду, что передо мной не родитель одного из ребенка. «И мне приятно». Евгений стал рассказывать о том, что приехал в отпуск, что работает он в совершенно другом городе. Хотел встретиться со старыми друзьями, но, как водятся, все они куда-то со временем подевались поэтому бродит один, гуляет и наслаждает от и покоем. Кстати, даже утверждает, что такое времяпрепровождение неплохо помогает осмыслить некоторые жизненные вопросы. «Вот и брожу один, уже сожалея о приезде», — поморщился парень. «А вы?» «А я отдыхаю», — призналась. «Впервые за долгое время. Вы работаете?» — уточнил он. «Я воспитатель в детском саду». Нужно было видеть, как вытянулось его лицо от удивления. Мне вдруг показалось, что он начнет надо мной смеяться, но вместо этого он подался вперед. «Моя мама тоже воспитатель! Это такая чудесная профессия!» И мы разговорились уже совсем о другом. Евгений делился воспоминаниями о том, как работала мама, где работала, сколько было благодарных родителей и как в последние годы резко все поменялось. «Жаловаться стало часто», — сокрушался парень. «Дети неуправляемые, много неоправданных истерик». Нежестокость появилась там, где ее быть не должно. Я понимала, о чем именно говорит Женя, понимала и радовалась тому, что в нашей группе подобного нет. Только Марина была как взрывной ходячий механизм, но безобидный, только справедливый. Никого она не обижала, не грубила, просто натура была взрывная и энергичная. С такой было тяжело просидеть весь день, но девочка быстро находила занятия и себе, и своему несменному другу. Когда чай был выпит, А пирожное съедена у евгения зазвонил телефон извини покаенно произнес он после короткого разговора нужно бежать оставишь свой номер может еще куда выберемся и я продиктовала дождалась когда поступит входящий вызов и записала имя евгений кафе так мне будет понятнее попрощавшись молодой мужчина ушел оставив после себя огромное количество приятных воспоминаний о разговоре и проведенном времени Я так воспряла духом, что поспешила не только за курткой и обувью, но решила присмотреть себе еще и новые джинсы. Поход по магазину никогда мне не нравился как таковой, не приносил удовольствия, о котором так часто любила говорить сестра, не вдохновлял. Я всегда четко знала, что мне нужно и где это найти. Поэтому, пройдясь по трем отделам, я уже просчитывала, сколько потрачу и на что. Конечно, супермодную и дорогую куртку я не взяла, зато нашла ту, что подошла мне по цвету и фасону, и было в разы дешевле той, на которую посматривала половина присутствующих в торговом зале. В обувном отделе выбор оказался невелик. Каблук я не носила, потому что вечно куда-то нужно было идти, спешить. На сплошной подошве это делать намного удобнее, и есть шанс ноги не сломать по пути. Среди того, что было выставлено, с трудом и большими сомнениями нашло то, что могло меня спасти. Невысокие сапожки с ремешком. Конечно, вариант не самый плохой, но хотелось чего-то другого. Но, посмотрев на себя в зеркало, оценив размер моей зарплаты и цены на ту обувь, которая мне нравилась, решила, что время для красивой пары сапожек еще придет. На этом мой скромный шопинг завершился. Сделала себе пометку, что завтра, как только получу денежку за работу няней, Приобрету себе шапку и шарф. Настроение полезло вверх, но также быстро рухнуло вниз, когда я заметила Анжелу. Быстро уйдя в сторону эскалатора и встав за высоким мужчиной, я очень надеялась, что сестрица меня не заметит. Сегодня по магазину ее сопровождал взрослый и солидный мужчина, рядом с которым она вела себя очень тихо. Улыбалась скромно и одета была так, словно тех многочисленных ярких и вызывающих вещей в ее арсенале не было. — Кажется, эта скромная белая кофточка когда-то была у меня в гардеробе. Мужчина шел широким шагом, разговаривая по телефону и не обращая ни на кого внимания. Он также резко остановился, чтобы подтолкнуть Анжелу в сторону довольно дорогого отдела с одеждой. Я даже поморщилась и резко отвернулась. Как же сестра низко пала. Неужели она всегда была такой или что-то заставила так себя вести? Нехватка денег или, наоборот, понимание того как все легко может получить. Но, как я ранее и говорила, мы с ней живем на двух разных полюсах. То, чем она занимается, мне совершенно не нравилось. Но и моя работа Анжеле не приходилась по душе. Тут уж кто и что выбирает. До дома добиралась уже не спеша. Больше думая о том, какое занятие придумать нам с Викой на завтра. Может, порисовать? У девочки отлично получалось выводить на листе бумаги животных и людей. Получались настоящие деревья и облака. Надо набраться смелости и предложить Антону Павловичу записать малышку в кружок рисования. Потому что тут явно талант, который теряет совершенно нет никакого желания. Дома я не только разложила все вещи, но и даже смело выкинула то, на что ранее не поднималась рука. Например, старая поношенная шапка, которая давно растянулась и мне, если совсем честно, не шла. Она первой отправилась в утиль. Зато я смогла одеться в новые вещи и еще раз внимательно на себя посмотреть. Итак, беленькая шапочка очень сильно просилась к этому образу. Или светло-коричневая. И она обязательно будет. Также взгляд упал на рюкзак, который повидал в этой жизни и падение, и обливание водой из лужи. И он тоже был, мягко говоря, потрепанным. И почему раньше я подобных вещей не замечала? Почему позволяла себе ходить в том, что давно необходимо было утилизировать? потому что я себя не любила и свои потребности не слушала. Взяв блокнот и ручку, быстро стала записывать все свои желания на ближайшее время, которые касались не только внешнего вида, но и отдыха. А утром, когда я проснулась, то получила сразу несколько сообщений. Первое было от Антона Павловича, в котором говорилось, что он за мной приедет сам. Я очень хотела возмутиться, но здравая мысль приподняла голову и сказала, что мужчина, скорее всего... Будет смотреть квартиру в соседнем доме, так что ему просто по пути. Ну и второе сообщение было от сестры. В нем было всего несколько слов: Мне нужны деньги, выручай. И конечно же, ни слова о том, как ты устроилась, где, все ли хорошо. Это позиция потребителя. Мне надо, поэтому отдай. Даже отвечать не стала Анжели. Помнится: вчера она заходила в очень дорогой отдел, где ее больше чем уверена, отдели и абули. «Так что, может, что-то из нового или старого гардероба продать. Тогда и деньги будут». Антону Павловичу написала, что буду ждать у подъезда, но мужчина снова удивил, попросил взять к себе домой Вику, если это уместно. «Конечно, я буду вас ждать». Скинула номер подъезда и квартиры, еще раз осмотрела свою маленькую квартиру и поняла, что сюда ребенка приглашать совсем не страшно.